И с этими словами Дон Кихот испустил вздох, послав его к небесам. А Санчо сказал, «Пусть все это сойдет за шутку, так как отомстить в действительности нельзя. Но я знаю, какого качества была и шутка, и действительность. Я знаю также, что и то, и другое не изгладится из моей памяти, как и не снимется с моих плеч. Но в сторону это». «А скажите мне, Ваша милость, что нам делать с серым в яблоках конем, столь похожим на серого осла, которого тот Мартино, вышибленный Вашей милостью из седла, оставил здесь на произвол судьбы? Судя по тому, как он задал стрекача и пустился на утек, навряд ли он когда-нибудь вернется за своим ослом. А клянусь моей бородой, осел этот очень недурен». «Не в моих обычаях», — ответил Дон Кихот, — обирать тех, кого я побеждаю, и не в правилах рыцарства отнимать у них коней и оставлять их пешими, разве только в случае, когда победитель лишился в битве собственного коня. тогда лишь ему разрешается присвоить себе лошадь побежденного в качестве законной военной добычи. так что Санчо, оставь этого коня или осла, «Или чем бы ты ни желал его считать, потому что лишь только хозяин его увидит, что мы удалились отсюда, он вернется за ним». «Богу известно, как охотно я взял бы его с собой», — сказал Санчо, «или, по крайней мере, обменял бы его на моего осла, который мне кажется не таким хорошим». «Вот уж верно, что законы рыцарства стеснительны, так как они не дают простора даже для обмена одного осла на другого». Но я желал бы знать, нельзя ли мне обменять хоть сбрую?» «Относительно этого я не совсем уверен», — ответил Дон Кихот. «А ввиду моего сомнения, пока я не буду лучше осведомлен, пожалуй, обменяй сбрую, если в ней для тебя крайность». «Такая крайность», — сказал Санчо, — «что если бы сбруя предназначалась лично для меня, и тогда она не могла бы мне быть нужнее». Воспользовавшись тотчас же данным ему разрешением, Санчо устроил «Mutatio капарум — перемена обличия римских епископов и кардиналов, ежегодные церемонии, происходившие на Пасхе, когда все зимние меховые облачения менялись на шелковые. И так роскошно вырядил своего осла, что он оказался куда красивее прежнего». После этого господин слуга позавтракали остатками припасов, взятых с вьючного мула священнослужителей, и напились воды из ручья, протекавшего близ валяльных мельниц, на которые они не оглянулись, так велико было их отвращение к этим мельницам из-за страха на них, нагнанного ими. Позабыв свой гнев и даже свою грусть, Они сели верхом и, не следуя по определенной дороге, потому что заранее выбирать определенную дорогу было не в обычае устранствующих рыцарей, поехали туда, куда вздумалось Росинанте, руководившему волей своего господина, а также и осла, который всегда в добром согласии и дружбе следовал за ним всюду, куда бы он его ни повел». Тем не менее, они очутились вновь на большой дороге и ехали по ней наугад без всякого определенного намерения. Пока они так ехали, Санчо сказал своему господину. — Сеньор, не разрешите ли вы мне, ваша милость, немного поболтать с вами, потому что с тех пор, как вы наложили на меня строгий запрет молчания, у меня внутри сгнило более четырех вещей, и теперь... На кончике языка вертится одна, которую мне бы не хотелось погубить даром. — Скажи ее, — разрешил Дон Кихот, — и будь краток в твоей речи, так как никакая речь, если она длинна, не может доставить удовольствие. — Итак, я скажу, сеньор, — ответил Санчо. Что вот уже несколько дней я размышляю над тем, как мало можно приобрести и выиграть, отправляясь в поиски приключений, подобных тем, которые отыскивает ваша милость. По этим пустынным местностям и перекресткам дорог, где если и удастся одержать победу и преодолеть самые большие опасности, никто этого не увидит и не узнает. И таким образом ваши подвиги останутся навеки в забвении к ущербу намерением вашей милости и того, чего они заслуживают. Поэтому мне кажется, было бы лучше, разве только ваша милость рассудит иначе, чтобы мы отправились к какому-нибудь императору или другому великому принцу, ведущему войну. На службе у него ваша милость могла бы выказать личные свои достоинства, необычайную силу и еще большую прозорливость своего ума». Увидав все это, государь, которому мы будем служить, должен будет волей-неволей наградить нас каждого по заслугам. И там, наверное, найдется кто-нибудь, кто опишет подвиги вашей милости, чтобы память о них сохранилась на вечные времена. О своих подвигах не говорю ничего, потому что они не должны переходить за пределы службы оруженосца. Хотя могу сказать, что если в обычаях рыцарства описывать также и подвиги оруженосцев — Не думаю, чтобы не сообщили и о моих.